Однако, в оправу перстня были вработаны еще и другие камни, не менее красноречивые, как хрусталь, отображающий чистоту душевную и телесную, лигурий, похожий на янтарь, символ умеренности, и магнетический камень, притягивающий железо точно так же, как преснодева притягивает камни глубинные струны всех кающихся сердец и играет на них смычком своей благотворительности все эти минералы как видите присутствуют хотя и в малой и в скромнейшей мере на моем кольце он вертел на пальцы перстень Слепил мне глаза его обжигающими лучами, как будто желая лишить меня всякого соображения. Изумительнейший язык камней, правда? У разных отцов церкви камни наделяются разными значениями. Для папы Инокентия III рубин означал спокойствие и благостность, а гранат — милосердие». Для святого Брунона Аквамарин сосредоточивал в себе всю богословскую премудрость в своих непорочнейших переливах. «Бирюза» обозначает радость, «Сардоникс» привлекает серафимов, «Тапаз» — херуимов, «Яспис» — державы, хризолит владения, сапфир — добродетели». Оникс — власть, Берил — первенство, Рубин — архангелов, Изумруд — ангелов. Язык драгоценностей многослойен. Каждая из них отображает не одну, а несколько истин в зависимости от избранного направления чтения, в зависимости от контекстов в котором они представляются. А кто указывает? какой необходимо избрать уровень толкования и какой нужно учитывать контекст. Ответ тебе известен, мальчик. С тобой это проходили. Указывают начальствующие. Власть — самый уверенный толкователь, облеченный наивысшим авторитетом, а стало быть и святостью. В противном случае откуда бы мы получали объяснение многоразличных знаков, которые мир представляет нашим грешнейшим очам? Откуда бы знали, как избежать подвохов, которыми соблазняет нас лукавый, имея в виду, нет слов, до чего язык камней отвратителен дьяволу? Тому свидетельница Святая Гильдегарда, нечистое чудовище, понимает, что любое сообщение на этом языке, изложенное, может быть многоразлично освещено в зависимости от направления или уровня прочтения, и дьявол, конечно, стремится извратить это прочтение, потому что он, дьявол, чувствует в полыхании камней отблеск всех тех ценностей, которыми сам владел до низвержения, и понимает, что драгоценный блеск родится от того же огня, который ему — наказание. Он протянул мне кольцо для поцелуя. Я опустился на колени. Он погладил меня по голове. Так что ты, мальчик, скорее забудь. Все жуткие и, несомненно, ложные вещи, которые тебе внушили. Ты вступил в самый великий и знатный из всех монашеских орденов. В этом ордене я, один из старшин, ты у меня в подчинении. Слушай мой приказ, позабудь все это, пусть уста твои замкнутся навсегда». Клянись!